«Гадский гаджет» Вместо предисловия Если вы встретите здесь знакомых героев, то не удивляйтесь, ведь на самом деле эта книга — продолжение невероятных приключений героев книги «Скелет в шкафу». В ней Катя и Тим познакомились со скелетом, как ни странно, жившему Тиму в шкафу. После чего и начались их приключения. Ведь с появлением Гоши, а именно это имя очень понравилось скелету из шкафа, почему-то загадочным образом начали оживать московские городские легенды, встречи с которыми, как правило, были весьма неприятными и опасными. Гоши, Кате и Тиму, и их помогали преодолеть новые друзья. Привидение из телецентра Останкина бабушка Агафья, домовой Кузьмич и кот. Просто кот, правда, говорящий. К счастью, все их удивительные полные опасности приключения закончились благополучно. Правда, как оказалось, впереди их ждало еще много интересного.